— кричал он, дрожащим от ярости голосом, — где ты припрятал монету, если не скажешь, ты у меня пожалеешь, что появился на свет? — Пошел вон! — Толстяк овладел собой. Ничего не выражающая улыбка вновь появилась на его губах. Он встал. — Прекрасно. Прекрасно. Пусть будет все так или на то пошло, сказал он. Поступай, как знаешь. Через пару часов ты окажешься за решеткой. Думаешь, на тебе повиснет одно убийство? Ошибаешься, ошибаешься целых три. Сидеть тебе в тюрьме до конца своих дней. Прежде чем я успел поразмыслить по поводу того, что услышал, вошла сестра. «Ну как, приятная встреча?» — поинтересовалась она, улыбаясь. «Никогда бы не подумала, что вы родные братья. Абсолютно никакого сходства». Родные братья вовсе не должны походить друг на друга», — ответил я. «Это точно, точно», — согласилась сестра. Потом взяла со стола букет роз. «Это он принес? О, какая прелесть! Возьмите себе. Я не любитель цветов. Серьезно? Ну что ж, благодарю, благодарю вас. Роза просто восхитительные. Она уткнулась носом в букет. Ваш двоюродный брат должно быть очень богат. Какой у него бриллиант на руке, а какая машина. Да, от голода он не умирает. Мне начинает казаться, что вы весьма важная персона. Это я-то... да просто никто. С чего это вы вдруг взяли? Ну не скажите, не скажите. А двое полицейских в коридоре... «Поставлены вас охранять? Нет, нет, я уверен, вы очень важная особа. Мне удалось сохранить невозмутимость, но не без труда. Видите ли, брат вообразил, будто меня намереваются похитить ради выкупа. Идиотизм, конечно, но что поделать. Кстати, полицейские давно здесь околачиваются, да только что прибыли». Мне стало по-настоящему страшно. «Скажите, пожалуйста, мисс, а куда подевалась моя одежда?» а, «Все в стену, в шкафу. Вам что-нибудь нужно? Нет, нет, спасибо, просто хотел узнать. Доктор говорил, вроде в конце недели меня должны выписать. Достать вам что-нибудь? Нет, ничего не нужно». «Я бы не прочь немного вздремнуть. Эти посещения меня утомили. Еще раз спасибо за цветы. Просто чудо какое-то!» И с этими словами она удалилась. Выждав некоторое время, я сел на кровать. Из больницы надо было сматываться. Судя по всему, Ривкин и Рика приняли меня за кого-то другого или один из этих типов, а может и оба сразу намеревались свалить на меня какое-то преступление. На часах было двадцать минут седьмого. Санитарка приносила ужин в четверть восьмого. В моем распоряжении оставалось пятьдесят пять минут, чтобы одеться и выбраться из больницы. Встал на ноги. Еще чувствовала слабость, меня пошатывало, но гораздо меньше, чем я предполагал. Подошел к шкафу и открыл его. Думал, что обнаружу там полотняный костюм, который принес мне Брандт, однако увидел, что на вешалке темно-синяя фланелевая пара и белая шелковая рубашка. Внизу стоят черные ботинки, а на верхней полке лежит широкополая шляпа. Это были не мои вещи. За неимением иных пришлось взять эти. Туфли, рубашка и костюм оказались в самый раз.